Посол поднялся, подошел к двери и самолично запер ее на задвижку. «Да, я все хорошо понимаю», — продолжал Маркиз. «Вы купили эту прелестную особу и превосходно поступили, ибо она и в самом деле очаровательна. Вы познакомились с ней ближе, что вполне естественно, и тогда обнаружилось, что у вас у обоих есть все основания быть недовольными нашим бедным Шавале Дангелемом. И тогда вы сказали друг другу, мы оба горим ненавистью к одному и тому же человеку, станем же мстить ему вместе. Тем временем вы прослышали, что во Франции просто не знают, чем бы еще позабавить короля. А так как вы, человек с воображением, то вы придумали это посольство. Браво, мой милый, браво! Ваша затея сулила множество выгод, вы получали возможность прикарманить те дары какие его христианнейшее величество король Франции подобрати свои вручит вам в обмен на те безделки, которые вы привезли ему от имени своего повелителя, из-за чего тот, по вашей милости, прослывет скрягой. А наша прелестная дама подумала, я заставлю Дангелема вернуть мне наследство, доставшееся ему после смерти моего отца, и потребую у него свое приданное. Ваше первое желание вполне справедливо». А вот второе уж вовсе несправедливо, ибо вы, сударыня, не принесли мужу никакого приданого. Порешив на этом, вы оба приехали в Париж, а случай помог вам даже сверх всяких ожиданий. Вы узнали, что Шевалет Ангелем собирается жениться, и дождались, пока брак его был заключен. Когда все совершилось, и уже ничего нельзя было изменить, Вы тотчас принялись разрабатывать золотую жилу, оказавшуюся у вас под ногами. Прежде всего, вы решили вытянуть из Дангелема 600 тысяч ливров, играя на его страхе перед петлей, которая грозит всякому двоеженцу. Но это еще не все. После этого требования последовало бы другое. После первого вымогательства последовало бы второе. И вы бы, припеваючи, прожили всю свою жизнь под сенью сей благословенной веселицы, Обирая шевалье, так что мало-помалу все наследство Виконта де Бузнуа перешло бы в руки господина Афгана. Мне кажется, я попал в самую точку, не так ли, сударь? Не так ли, сударыня? Продолжал Маркиз, переводя свой взгляд, в котором светилась и насмешка, и угроза. С Афгана на Сильвандир. Какого черта? Ведь всякий француз себе на уме, как говорил Бало де Прео, которого вы, сударыня, должно быть, читали в юности. Сильвандир и афганы были совершенно раздавлены, они опустили головы, точно преступники перед судьей. А теперь снова заговорил Крете, посмотрим правде прямо в глаза. Шеваледа Ангелема могут повесить как женс Господина Афгана могут четвертовать за неслыханный обман и мошенничество, а госпожу Сильвандир могут упрятать в Сен-Лазар как особо легкого поведения. И потому обсудим все спокойно. Вы, дрожайший господин Афгану, получили от короля Франции миллион или около того. А для вас, драгоценнейшая Сильвандирш, вот в этом бумажнике лежат 300 тысяч ливров наследство вашего отца. Кроме того, господин Индус у вас, если не ошибаюсь, еще около 2 миллионов собственных средств. Все вместе, коли я верно считаю, составляет 3 миллиона 300 тысяч ливров. Деньги это немалые. И располагая такой круглой суммой, вы можете отправиться в Триполи, Константинополь, Каир, Исфагань, Пекин, слом куда угодно. И повсюду будете жить в роскоши. Я против этого ничего не имею. Господин Маркис сказал Афгану. Клянусь вам, я завтра же уеду. Минуту, минуту. Разумеется, вы уедете. Это отвечает моему желанию. Однако уедете вы при соблюдении двух небольших условий, о которых я вам сейчас скажу. Говорите, милостивый государь, я вас слушаю. Вы, сударь, поклянетесь, что вашей ноги больше никогда не будет в Париже. Клянусь. Я вам верю. Страх, который вы испытываете перед разоблачением, Верная порука тому, что вы не нарушите свои клятвы. Вот почему я и не потребую иной гарантии, кроме вашего слова. Я и так не сомневаюсь, что никогда больше вас не увижу. Индус поклонился. «А вот с вами, сударыня, дело обстоит иначе» продолжал Крете. «Как только вы оба отсюда уедете, я буду лишен возможности доказать, что вы, сударь, самозванец и обманщик, а вы, сударыня, сообщница господина Афгана. А ведь может случиться, что в один прекрасный день вы расстанетесь друг с другом, и вам, любезная сельвандира, захочется возвратиться к своему супружескому очагу в дом шевалье Дангелема. Для нас это было бы весьма стеснительно, ибо у этого очага есть место только для двоих». «Вот почему я не могу положиться на одно ваше честное слово, сударыня. Вам еще придется написать небольшое письмецо, которое я сам продиктую. И когда письмецо это будет у меня в руках, вы, сударыне, сможете уехать хотя бы на край света». У Сильвандир вырвался негодующий возглас. «Это совершенно необходимо», — отрезал маркиз. Согласен, что весьма неприятно ехать с тем, чтобы диктовать свои условия, а вместо того быть вынуждены принимать условия других. Однако это непременное условие. А если я откажусь, спросила Сильвандир. тогда выйди отсюда, я отправлюсь к министру полиции, расскажу ему о небольшом мошенничестве, затеянном вами обоими, и через полчаса вы окажетесь в Бастилии. Но мы ведь не беззащитный маркиз, сказала Сельвандир. Мы прибыли сюда, предварительно принял свои меры предосторожности. У нас есть могущественные покровители. Речь, видимо, идет не о маркизе де Роянкуре, ибо я имел честь насквозь проткнуть его шпагой. А этом, полагаю, вы изволите говорить об иезуитах? Возможно. Увы, дрожайшая госпожа Дангелем, «Хотя вы частенько посещали этих господ, но знаете их еще плохо. Вы бросите тень на иезуитов, коли сошлетесь на них. они не такие простаки и, не задумываясь, принесут вас в жертву». «Это правда, сущая правда», — пробормотал Афган. «В таком случае», — проговорила Сильвандир. — «выходит, я должна согласиться». «На то, чего требует господин Декрете, моя дорогая», — подхватил индус. «Поверьте мне, так будет благоразумнее». «А если я напишу это письмо, то поклянетесь ли вы, что позволите нам спокойно уехать из Франции, захватив с собой все наши деньги, и не станете чинить нам никаких помех?» «Я маркиз Альфонс Декрете, Клянусь вам в том своей честью. Я готова, сударь, сказала Сильвандир, присаживаясь к столу, где лежали бумаги, перья и стояла чернильница. Диктуйте, я пишу. Маркиз начал диктовать. Из Туниса, 11 октября 1713 года. Господин Дангелем, До меня дошли слухи, что вы все еще убиваетесь и горько оплакиваете мою гибель. Не стоит. Я жива. Когда я упала в море, то притворилась, будто тону, чтобы таким способом освободиться от власти супруга, которого, несмотря на все внимание с его стороны, я так и не смогла полюбить и оказаться, наконец, в объятиях человека, которого боготворила. Теперь, милостивый государь, я стала его женой. Наш союз освящен со всеми иными божескими и человеческими законами. И вы меня никогда больше не увидите. Я умерла для всех, и прежде всего для вас. Поэтому считайте себя с этой минуты вдовцом, человеком, совершенно свободным от брачных уз. Будьте же счастливы, как счастлива я сама. Вот чего желает вам на прощание та, что звалась некогда Сильвандир Дангелем. Постскриптум. Письмо это вручит вам надежный человек, которого мой муж посылает во Францию. «Какую службу сослужит вам это письмо?» — спросила Сильвандир, написав и запечатав конверт, и протягивая его марцу «Вы это узнаете, сударыня, если когда-нибудь нарушите свое обещание, и тем самым принудите нас прибегнуть к нему». Поклонившись Афгану и Сильвандир, Маркис направился к двери, отворил ее, и с порога громко возгласил, чтобы его слышали слуги. «Ваше превосходительство! Соблаговолите принять мое уверение в совершенном почтении!» Афгана даже не пошевелился. Он все еще не в силах был прийти в себя после того, что произошло. Но сельвандир последовало закрыто. Маркис, едва слышно спросила она, проходя вместе с ним через приемную». Скажите мне чисто сердечно. Его жена хороша собой». «Не так хороша, как вы, судары», — отвечал Крыте. «Но любит она его гораздо больше». «Что поделаешь?» — воскликнула Сильвандир. «Мне так хотелось стать принцессой». «Еще одно такое замужество, сударыня», — откликнулся Маркиз. «И вы достигнете своей цели» ведь вы уже супруга посла. Сильвандир испустила глубокий вздох и медленно возвратилась во внутренние покои особняка.